Курка 10. Место действия. Зал ресторана в гостинице Golden Palace. За столиком уютно примостившейся с высокодекоративной оградой из зеленых растений, интимно отделяющей его от зала, сидит Ким Джо Вун и девушка. Ее одежда, украшения, макияж, сумочка, все, все говорит о том, что девушка принадлежит к состоятельной семье. Перед молодыми людьми на столе на блюдечках. Стоят изящные белые чашечки с кофе. «Замечательный отель!» С удовольствием произнесла девушка, оглядываясь по сторонам. «Я тут никогда раньше не была». Откинувшийся в кресле Джон, в ответ промолчал, чуть иронично оттянув уголок рта, разглядывая собеседницу. «Твоя сестра отлично управляется с делами», продолжила говорить девушка. «Не просто наладить работу такого большого персонала. Думаю...» то полученное ее образование... Юджин, перебил ее парень. Хватит болтать. Ты же осталась в Париже. Почему ты здесь? Я узнала, что мой любимый оппа вернулся в Корею. Я все бросила и прилетела сюда. Ты бросила учебу? Опа, я красивая. Зачем мне учиться? Девушка кокетливо улыбнулась собеседнику. Тот с выражением муки на лице закатил глаза. «Юджин, у тебя никогда не было мозгов», — он, открывая глаза. «Как можно вот так взять и бросить университет?» «Но ты же это сделал!» «К твоему сведению, я оформил академический отпуск». «Я тоже оформила», — улыбнулась девушка. «Что ж, придется признать, что в твоей голове есть капля разума, Юджин. Я это сделала только на тот случай, если ты решишься вернуться в Париж. Опа!» Сказала девушка, чуть наклоняясь вперед и аккуратно беря чашку за ручку. «Тогда я тоже вернусь и снова буду рядом с тобой». «Ммм...» — промычал скидывшись Джон. «Ммм...» «Опа! Разве ты не рад моей предусмотрительности?» В ответ Джувон глубоко вздохнул и тоже взялся за свою чашку. «Ммм... Какое вкусное!» Пробовав напиток, зажмурилась от удовольствия девушка. «Настоящая арабика!» Хеабин организовала отличную кухню в своем отеле. Во-первых, Юджин, кофе мужского рода, поэтому не какое вкусное, а какой вкусный. Во-вторых, ты совершенно в нем не разбираешься. Это не арабика, а рабуста. И в-третьих, хватит уже нахваливать мою сестру, делать заключение о кухне отеля по одной чашке кофе слишком легковесно для девушки из высшего общества. Это похоже просто на грубую лесть. «Уверена, что кухня здесь не менее великолепна, чем чашка этого кофе», ничуть не смутившись, ответила та. «Я бы с удовольствием ее попробовала». «Опа, угости меня обедом». «Юджин, ты что, проперлась из Парижа, горя светлым желанием пожрать за мой счет?» «Фу, опа, какой ты грубый. Жалко девушку обедом накормить?» «Ты опять потратила на одежду все родительские деньги? Сама купить не можешь?» «Опа». Как можно есть в одиночестве? Так делают только изгои. А девушки, у которых все хорошо, все обедают вместе с своими парнями. С каких пор я стал твоим парнем? С тех самых, когда я первый раз увидела тебя два года и девять месяцев назад. Ты помнишь этот день? Опа! Это была среда. В тот день? Так, все. Заткнись. Я это слышал уже десяток раз. И про солнечные лучи, и звезды в небе. «Что тебе надо? Что тебе сюда принесло? Зачем назначила встречу?» «Я прилетела облегчить твою участь, Опа. «Да неужели?» «До этого момента твое появление ее всегда только осложняло. И как же ты намерена это сделать?» Последние слова парень произнес, выделив их особой интонацией. «Опа! Я слышала, твоя бабушка решила тебя женить? Об этом уже знают и в Париже!» — хмыкнул Джон, поднося к своим губам чашку. — Опа! Я сэкономлю тебе массу времени! Не ответив на его вопрос, произнесла Юджин и предложила. — Опа! Давай поженимся. И тогда тебе не нужно будет ходить на свидание вслепую. Тебе повезет, если женишься на мне. У меня хорошая семья. Я учусь в престижном Парижском университете. Я гламурная. И у меня размер чашки без кальдера «Би». Джуван поперхнулся от услышанного, облившись горячим кофе. Время, то же время, место действия, там же, в десяти метрах за стеной, в подсобных помещениях ресторана. Эй, стажер, мусоры разделочные вынесла? Считайте, что уже вынесен кунчан ним. Что значит считайте? А ну бегом, сейчас штрафной штрафную бал запишу. Бегу, бегу, бегу, бегу. Девушка в белой рубашке с короткими рукавами В широких черных брюках и черных ботиночках бегом бежит в разделочную. Спереди у нее повязан длинный черный фартук, закрывающий ее почти целиком. На голове фирменная кепка с длинным козырьком. Вбежав в помещение, девушка переходит на шаг и подходит к стоящему в углу большому пластмассовому баку со вставленным внутрь пластиковым мешком. Баки, наваленные, чистки овощей, шелуха, кожура, скорлупа, в общем, одним словом, отходы, образующиеся в процессе поварской деятельности. Завязав горловину мешка, девушка с натугой вытягивает его наружу и смачно плюхает на пол. Затем, сватив мешок обеими руками, она тащит его волоком за собой по коридору, пятясь спиной вперед. На небольшом прямоугольном бейджике зеленого цвета, приколотом к фартуку с левой стороны груди девушки, одна над другой написаны две строчки. Стажер, пак Юнми. Тяжелая зараза. Раньше такой вес был бы для меня пустяком. Однако нынче в теле Юнми приходится напрягаться, матюгаясь про себя, пыхтя, волочу мешок по полу коридора на улицу, на помой. Вот никогда не думал, что буду работать на кухне чернорабочей. «Но от суммы тюрьмы не зарекайся», — гласит народная мудрость. «И она права, эта мудрость. События цепляются друг за друга, превращая в цепочку жизни. Одно зацепилось за другое, и вот я тут, на кухне, с тяжелым мешком мусора в руках. А все потому, что дядя Юнми оказался конкретным перцем. Он меня-то сюда и устроил. Фешенебельную гостиницу «Голден Палас» принадлежащую C Group Corporation, одной из крупнейших судостроительных компаний Кореи, у которой бабок просто дофигища, и она их вкладывает во всякие параллельные активы и пассивы. Не только в строительство пароходов. Ну разумно, что тут скажешь. Я бы тоже так делал, будь на их месте. Гостиница действительно крутая. Одно только то, что управляет ею лично, дочь генерального президента C Group, Госпожа президент Ким Хио говорит о том, что тут все чики-чики. Надраено, вычищено, вылезено до зеркального блеска. И все безумно дорого. Гостиница для состоятельных людей, ориентированная на иностранцев. А мое место тут в самом низу. Маленькое такое местечко. Ниже некуда. Помощник-стажер при ресторане. Вообще, Корея, похоже, ненормальная страна. Обязанности стажера – уборка грязной посуды со столов вытаскивания мусора и прочие низкоуровневые работы, вроде наведения повсеместной чистоты и порядка, которые могут припахать в любой момент. И вот для этого им нужен сотрудник с результатом тойка не менее 850 баллов. То есть человек на отлично повестным меркам знающий английский. Они что, действительно думают, что с меньшим баллом вытаскивать мусор на помойку невозможно? Трудно будет? Или, может, думают, что я могу встретить у мусорного контейнера иностранца, который спросит меня на английском. Серли, как прийти в библиотеку?» «Что, серьезно? Ну-ну». Ну, а этот маразм оплачивается чистыми 400 баксами в месяц. Два месяца испытательного срока, однако в течение онного зарплата выплачивается полностью. «Голден Палас» держит марку. Облика в морали, понимаешь ли. 6000 тысяч разделить на 400, это будет... Это будет бесконечность. Совершенно нет никакого желания год тут с лишним прозябать. Но, блин, как ни крути, деньги нужны просто позарез. К намеченным потратам на синтезатор добавилась еще необходимость покупки нового компьютера. Нашел на русском пиратском сайте программу для работы со звуком. Скачал, установил, крякнул, запустил в прогон пробный файл, «Что это?» – несказанно изумился ноутбук и помер, так видно и не успев понять, что ему подсунули. Загрузка процессора 100%. 10 минут прошло, а прогресса... процесса не видать. Короче, машинка Unme для таких программ совершенно не предназначена. Нужно что-то помощнее брать. Да и так понятно, что звуковая карта в ноуте самая, что ни на есть, простая. Мне не пойдет. Потом, кроме синтезатора и компьютера, еще кое-что придется прикупить. По мелочи, как говорится, но на нее тоже деньги нужны, на эту мелочь. Поискал по сайтам объявлений, бэушные клавиши. Странно, но нужной модели нет. Только в Америке есть один король за половиной тысячи баксов. Не так уж и дешево-то для БУ. Плюс пересылка, он еще грохнуть по дороге где-нибудь. И будет у меня железный ящичек с клавишами, в котором будет что-то греметь внутри. Не покупать инструмент, не глядя, это несерьезно. Честно говоря, ресторанный бизнес, которым я сейчас занят, это самое последнее в списке из того, чем бы я хотел заняться в жизни. Но дядя задействовал личные знакомства, чтобы устроить меня на это хорошее место. А дядю подводить нельзя. Дядя это имба. «Дядя – это наше все». Поэтому, как он сказал, то так оно и будет. Это мне доходчиво объяснили дома, когда выпихивали меня сначала на свидание, а потом на работу. Но это мы еще, как говорится, посмотрим, кто там чего сказал. Однако в данный момент проявлять легкомыслие вроде того, что захотел-пришел, захотел-ушел, не стоит. В следующий раз, если чего вдруг понадобится, Он откажет мне, как несерьезному человеку. Да и все. И будет прав. А дядя кадр интересный. И я тут выяснил, что зарабатывает он на жизнь импортом и экспортом продуктов. Может он параллельно еще контрабандой балуется потихоньку? По крайней мере вид его в этом его черном плаще весьма загадочен. Плюс непрозрачные очки капельки, плюс связей похоже много. Место для несовершеннолетней девочки нашел быстро и по делу. В принципе, по деньгам здесь, для школьника, очень даже хорошо. Просто отлично, как сказала Одни. И очень престижно, как место работы. Ну, престиж я бы легко поменял на дополнительные 100 баксов. Какой может быть престиж у уборщика? Уборщик он и есть уборщик, где бы он не убрался. А по деньгам я с ней, в общем-то, согласен. Я тут прикидывал возможность своей работы в аэропорту Инчхон, но после общей оценки, взвесив все за и против, решил, что Голден Palace лучший вариант для меня. Во-первых, в аэропорт далеко ездить. Тратить каждый день по 3 часа на дорогу абсолютно нет никакого желания. Гостиница гораздо ближе. Во-вторых, договор. За меня на него отпечаток пальца поставила мама Юнми. А в самом договоре Кратенько, перечислены работы, что я буду делать. Не знаю, у нас такого я не видел, чтобы так расписывали. А тут вот есть. Может это опять форма заполнения такая, специальная для несовершеннолетних. Но факт есть факт. Представляю, какие были бы у бедной женщины глаза, увидя на перечине семи иностранных языков, на которых я обязан был бы общаться с пассажирами. Кстати, насчет языков. Начал операцию перекрытия. Для этого сходил, прикупил в магазине книжку путешественника. Называется «Как сказать?» На пяти языках всякие расхожие фразы для туриста. Как пройти, где находится, сколько стоит, ну и так далее. Книжку притащил домой, показал всем. Сказал, что коль работаю в такой суперской гостинице, буду учить фразы на разных языках. Чтобы если что, если кто чего вдруг спросит из иностранцев, я ему в ответ «Раз» и отвечу будет мне счастье. Книга и мое рвение произвели на родных юнми весьма положительное впечатление. Да-да, мол давай-давай, умница, расти, менеджером зала станешь. Ага, мечта всей жизни. Вообще-то в книжонке всего пять языков вместо семи, но я не стал акцентировать на этом внимание близких. Решил, кто их там будет считать. А так, если вдруг спросят, откуда знаю, скажу. Сама учитель и вычитал. Книгу видели? Видели. Ну то-то. Отстаньте. Ну и в-третьих. Вряд ли мне в Information Help больше зарплату положили бы. Диплома нет, связей как тут нет. Да еще и с врачом общаюсь каждый день. Вообще бы, скорее всего, просто не взяли. Деньги нужны. Нужны деньги. Придется, пусть работа и неприятная, пока сидеть тут, в гостинице, собирая стартовый капитал. Коль так вышло, постараюсь получить по максимуму от ситуации. Займусь тренингом адаптации к обществу. Научусь соблюдать местные политесы, правильно разговаривать с людьми и не выбиваться поступками из поведения аборигенов. На работе стараюсь рот открывать как можно реже. Поклонов уже спину тянет, а от улыбки мышцы лица сводят. Но через тернии к звездам. Все одно мне это понадобится, когда я стану вам. Культура поведения многое значит на Востоке. Печально, конечно, что мой путь к вершине начинается с выноски мусора, но... Все же с чего-то начинают, не так ли? Кто как, кому как повезло. Зато потом, когда стану мегатопом, буду под белым светом софитом и отсвечивающим фиолетовым цветом зрачками объективов телекамер с грустной улыбкой рассказывать о том, как трудно мне поначалу пришлось. Но я все выдержал и превозмог. На ТВ любят такие душесчипательные истории. Еще мне хорошо тут то, что в Golden Palace соблюдают законодательство. А по закону работать не больше пяти часов в день нельзя. С утра отработал и считай полдня свободно. Можно заниматься своими делами. Потом гостиница с иностранцами вселяет в меня оптимизм. Уверен, что это то самое место, в котором возможны варианты дополнительного заработка. Нужно только держать глаза и уши открытыми. И быстрее соображать. В кафешке мамы Юнми однозначно никаких вариантов нет. Стажер! Юнми, ты где? Бегу-бегу-бегу, кунчан ним. Задолбала эта менеджерша. Двух минут без меня прожить не может. Скилл начальницы на мне прокачивает. Зараза такая. Да, не забыть поклониться, как прибегу. И радостно улыбнуться от лицезрения руководящего лица. Это тут святое. Время. Тот же день, ближе к вечеру. Место действия. Комната сестер. За столом, перед открытым ноутбуком сидит Юнми. Сижу, никого не трогаю. Проверяю официальную ловушку. Нет ли добычи? Нет, добычи нет. Поэтому в голове крутится подходящий для ситуации мотивчик. Полковнику никто бум-бум не пишет, бум-бум не ждет официальная ловушка. Это сайт корейских фрилансеров, на котором я зарегался в надежде сшибить десяток другой долларов на переводах. Но пока желающих что-то не наблюдается, что впрочем неудивительно. Рейтинг на сайте у меня 0, отзывов 0, возраст адский юный. Блин, странная эта страна, Корея. При регистрации потребовали заполнить кучу форм в было, пожалуй, все, что известно об этом мире, Юнми. Ну, по крайней мере, официально. Можно было, конечно, несколько скорректировать данные при вводе, но, во-первых, черт его знает, а ну как проверяют. А во-вторых, заполнять заявку мне помогала Онни. Чтобы я не ошиблась, как она сказала, поэтому, как говорится, вариантов на шаг влево, шаг вправо, У меня не было никаких. И фотку Юнми на сайт поместили, и номер удостоверения ввели, и поля все заполнили. Все сделали. Разве что с пубном только не сплясали. Однако от приложенных усилий отдачи пока никакой. Не идут жирные карася, не клюют. У меня, правда, есть еще три неофициальные ловушки, кроме этой. Пока он не было дома, я на натихаря зарегался на других уже не корейских сайтах удаленной работы, писав туда все, чего могу. Но уже без всяких подробностей о своей личности. Но и там почему-то тоже тихо. Никто не спешит дать мне заработать. Уроды. Ладно, будем ждать. Сказал я сам себе, закрывая ноутбук. Терпение и еще раз терпение. Будет и на моей улице праздник. А пока дискотека. Дискотека, так в армии называют мытье посуды в кухонном наряде. Место действия. Гостиная в доме мамы Юнми. Семья, собравшись перед телевизором, смотрит новости. В городе продолжается сильный снегопад, который по прогнозам синоптиков может стать самым сильным за последние 50 лет. Из-за выпавшего снега город оказался практически парализован. Прекращено движение городских автобусов, Из-за попадания снега на контактные провода также прекращено движение линий метро, имеющих выход на поверхность. На остальных линиях интервал движения поездов увеличен до 10-12 минут. В данный момент температура воздуха в Сеуле минус 10 градусов. Завтра ожидается продолжение выпадения обильных осадков, сопровождаемых шквалистым ветром. Температура воздуха ночью. Может упасть до 15-17 градусов мороза. 17 градусов. Отличные шансы околеть к утру вместе со всем городом. Сижу перед телеком, по примеру старших, одетый в уличную одежду. Смотрю и слушаю глазастую телеведущую, рассказывающую об ужасах погоды. Никогда не думал, что в Сеуле может быть так холодно. В городе совершенно внезапно вдруг наступил локальный армагедец. Еще в обед было минус два, солнечно. А к пяти часам небо стремительно затянуло серыми конкретного цвета мрачного свинца облаками, из которых на землю повалил густой пригустой снег. Температура резко упала и до сих пор продолжает ползти вниз. По сообщениям синоптиков, виноват в таком положении дел Холодный фронт, неожиданно прошедший на корейский полуостров из Сибири и Дальнего Востока. «Ну, матушка Сибирь дает!» – подумал я, выскочив на пару минут вечером из дома, чтобы глянуть на то, что творится на улице. Это да! Шок! Это по-нашему! За пару часов на улице образовались настоящие сугробы. Пахло холодом, льдом, снегом. Ветерок, даже не сказать, что особо сильный, Легко проникал сквозь одежду, заставляя кожу покрываться мурашками. Я попробовал было немного понастальжировать, уж больно силу под снегом стал походить на зимнюю москву. Но не получилось. Через пару минут нахождения на улице я понял, что еще чуть-чуть, и я тут замерзну нафиг. Я отложил свою тоску по березкам на другой раз и ринулся в дом греться. Из окна зима тоже неплохо выглядит. Решил я устраивать его окошко на кухне, рядом с горячей плитой. Посетителей в кафе не наблюдалось. Наверное, их всех занесло метелью по дороге. Поэтому грязной посуды не было, и можно было побездельничать. Поглазеть на улицу, вспомнить синие московские метели. Повспоминал, скруснул. Потом на кухню пришла мама Юнми, сказала, что отпустила всех работниц домой. Став рядом и глядя в окно на падающий снег, она рассказала мне, что когда родилась Син тогда вот так же на улице шел снег. И по ее, поэтому душа у меня, то бишь у нее, должна быть такая же чистая и светлая, как снег. Выслушав это и вспомнив, что то же самое мне рассказывала сынок, я понял, что эту историю я слышу еще не раз и не два в своей жизни. Покивал Улыбнулся, согласился. Пусть будет белая, как снег, я не против. Кстати, напомнил себе, что собирался сходить в храм, выяснить пару вопросов духовного содержания. Дальше мы смотрели на улицу уже вдвоем, долго ждали сынок. Наконец, из университета припрыгала в тоненьких ботиночках и дерматиновом пальтишке синенькое на лицо, дрожащая и замерзшая доклад цене зубами не. Автобус, на котором она ехала, стал посреди дороги, и до дома ей пришлось добираться пешкадралом по сугробам. А сиульские студентки валенки и полушубки в университет категорически не носят. Впрочем, наверное, как и все остальные столичные студентки в мире, в том числе и русские. Он не отогрели, засунув ее в горячую ванну. Потом вместе поужинали, потом выяснилось, что у нас проблемы с отоплением. Температура в доме уверенно падала вместе с заборной. И не совсем понятно, в чем тут причина. Котел вроде недавно чистили. Что, такие гигантские потери тепла через стену и крышу? Я совершенно не разбираюсь в строительстве, поэтому особых мыслей на этот счет у меня не было. Может, дует где? Предположил я самое простое, вспомнив, как пару раз приходилось заклеивать окна в общаге. Сходил, проверил. Ну да, из пластиковых окон конкретно сквозит. Почему так вдруг стало неясно. До этого все было нормально. Может материал, из которого сделано, не рассчитан на такой холод. Скукожился на морозе, вот щели появились. Извел остатки скотча в семье. Заклеил окно в маминой комнате. Оно там одно. Дальше скотч тупо закончился. И остальные окна остались так. Свистеть мелодию зимы. В нашей спальни спальне стало реально холодно и по полу ощутимо сквозило. Недолго думая, предложил Сунок перебраться ночевать вниз, на первый этаж, рядом с горячим котлом. Кровати тащить не нужно, спим все равно на полу, поэтому какая разница, где именно спать. Он не подумала, посомневалась, но согласилась. Сейчас сидим, надев на себя уличную одежду. Смотрим ужасы по телеку. Прямо как фильм «Послезавтра». Досмотрим, да смотрим, пойдем спать. Ты же собиралась айдолом стать. При чем тут это? Разве ты не знаешь правила? А если ты попадешься? Девушек с криминальной историей ни одно агентство к себе не примет. М да, но все же. Мы лежим сынок рядом на спальных матрасиках, принесенных сверху. Я в светлом уличном пальто, теплом свитере, штанах и носках. Онни в уличной черной курточке. И еще под синтопоновым одеялом. Расположились мы на полу на маленькой кухне. Рядом стол, стулья, гудящий, включенный на полную мощность отопительный котел. Подушки упираются прямо в стену. Слышно, как за нею на улице свистит ветер, погромыхивая листами железом на крыше. Судя по отзывам, там разыгралась настоящая метель. Обстановка, я бы сказал, малость приключенческая. Воспользовавшись моментом, я опять подъехал к Конни с вопросом заработка. Я уже предлагал ей узнать, может в ее университете нужно кому перевод сделать? Не за так, конечно, а за деньги. Она тогда обещала подумать, и вот теперь, когда я вновь вернулся к этой теме, она мне отказывает, но я не понимаю, почему. «А что криминального в переводе?» – спрашиваю я. «Это не перевод, а репетиторство уже будет». Ты же чьё-то задание будешь делать, а репетиторством заниматься нельзя. Почему? Искренне удивляюсь я. Потому что это будет несправедливо, резко говорит сынок. Если разрешить такое, то самые лучшие преподаватели будут у тех детей, у чьих родителей есть деньги. В результате они сдадут экзамены лучше, получат лучшие должности. А у тех детей, которые могут рассчитывать только на себя, Шансов на место под солнцем вообще не будет никаких, понимаешь? а а, -а глубокомысленно тяну с понимающим видом. Вот оно ж. Это чтобы не было, как говорится, одним все, другим ничего. Помню, да, были такие сюжеты в дарамах. Бедный парень из корейской тьмы приезжает в столицу или крупный город. И благодаря своему таланту, трудолюбию и упорному следованию заветам Конфукция становится министром а все богатенькие бездельники оказываются посрамлены. Если судить по тому, как жестко принимали экзамены на английском, без всякого шанса на списывание или помощь со стороны, тут действительно следует эта идея. Да, понятно теперь, почему в Корее такая истерия с обучением. Видно здесь это реальный шанс для бедных куда-то вылезти. Причем шанс единственный. И упустивший его тупо встает, идет... И вешается. Ну или травится. Как та девчонка в школе Юнми. Интересно. А то, что я взялся подтягивать он не по-английскому, это как? Репетиторством не считается? Или своим можно, нельзя только чужим? Есть закон, продолжила между тем объяснять мне Сунок, запрещающий индивидуальные занятия за деньги. Есть курсы, одинаковые для всех. Любой может пойти и заниматься там. Ага. Сунок, я деньги не беру, значит под закон не попадаю. Блин, мне нужно еще законы местные вдумчиво прочитать, потом осмыслить, а то нарвусь на ровном месте. Сколько же мне нужно еще сделать? Конечно, есть люди, которые это нарушают, в основном студенты. Студенты нарушают? Не удивляет сие, голодные студенты что угодно нарушат. Они готовят школьников индивидуально к сдаче английского. Что? Индивидуально? не -е -е, такое мне не надо. Про такое я уже слышал. Еще на первом курсе в нашем институте рассказывали страшную историю про одну студентку, которая вот так же натаскивала одному школьнику английский. Тот то ли дебилоидом оказался, то ли еще чего, но экзамен он не сдал. А папаша его был бандюканом. В общем, девчонка оказалась виноватой во всем. В итоге вернула все, что получила за занятия, и еще должна осталась. Якобы за отмазку сына идиота от армии. Поставили на счетчик и начали квартиру с ее родителей трясти. Короче, беспредел вышел полнейший. Пока по телевизору репортаж не показали, не успокоились. Девчонка, говорят, с этого институт бросила, уехала скрываться к родственникам на Украину. Так что такое репетиторство это еще то занятие. Тут на кого нарвешься, как говорится. Тем более, что здесь оно криминал и запрещено. В раз без последних штанов останешься вместо заработка. В общем, понятно. Подумал я, подводя итог услышанному. Репетиторство – дело темное. Уверен, что наверняка тут оно есть, но нужно места знать. А соваться так наобум больше потеряешь, чем найдешь. «Давай спать», — сказала Онни, зевая. «Я так сегодня устала, пока по снегу шла. Так замерзла. Спокойной ночи, Юна. Спокойной ночи, сынок. Онни закрыла глаза и через пару минут тихо засопела, заснув. А я лежал в темноте, смотрел на блики на стенах от огня, горящего в котле. Слушал завывание ветра за стеной и думал о том, где я, что я, почему я здесь. Может, все же это мне снится? Хорошо бы уже проснуться. Тут все так странно, и мне приходится подстраиваться. Тоже делать странные мне вещи, вроде хождения на посиделки в качестве девушки. От свидание, которое мне организовал дядя Юнми, как я не вертел, открутиться мне не удалось. Родные просто стеной встали против моего желания пропустить это мероприятие. Ни разумные доводы, ни мое красноречие ничего не помогало. Как можно отказать дяде? Вот был основной непрошибаемый их аргумент. Ну вообще-то да, подумал я тогда, сдавшись и поняв, что мои усилия бесполезны. Мужик договорился, а я его своим отказом подставляю. Кто его знает, какие у него отношения с той семьей и какие могут быть для него от этого последствия. Потом, я ведь собирался попросить его помочь мне с работой. Если я дядю сначала прокачу, а потом пойду его просить что-то сделать для меня, то с моей стороны это будет весьма глупо и не дипломатично. Тем более, что свидание меня ни к чему не обязывает. «Просто посидите, поговорите», сказала Сунок, убеждая меня. Если понравитесь друг другу обменяетесь телефонами, все. Не понимаю, чего ты так упрямишься. Свидание даже так романтично. Романтише, Вспомнилось мне слова из одной песни. Вот только ее мне сейчас не хватало. Он что, будет платить за меня? Интересовался я он ее. Еще не хватало, чтобы за меня платили, как за девчонку, которую водят по ресторану. Платить за тебя? Вы же еще не парочка. Вы пришли познакомиться, поговорить. Вы еще чужие друг другу. Поэтому каждый платит за себя. Возьми себе кофе или сок. Сидеть за пустым столом невежливо. Если ты будешь сидеть за пустым столом, ты сразу даешь понять, что парень тебе не нравится. Поняла? Ну, если так, тогда ладно. Отдохнул я про себя. Схожу. Посижу в кафе. Заодно с дядей перетру. Даже, может, это будет интересно взглянуть с другой стороны на процесс свидания. Обычно я девчонок приглашал посидеть, а тут вроде как наоборот. Друдом, конечно, но всегда следует искать во всем светлые стороны, иначе и свихнуться недолго от раздумий. Перед свиданием пришлось пережить битву нарядов и красоты. От макияжа я отбился, аргументировав тем, что естественность Это и есть сама суть правды, которая потом все равно вылезет наружу. К моей несказанной удаче туфли на высоком каблуке в гардеробе Юнми отсутствовали, ибо молодая еще, но от юбки открутиться мне не удалось. Сунок приперла меня к стенке, сказал, что дядя не одобрит, если я появлюсь на свидании в джинсах, словно парень. Ну, дядя есть дядя, пришлось уступить. Свидание прошло достаточно забавно. Назначенный час назначенное назначенном месте дядя встретил, представил мне парня, ему меня, и собрался отчаливать. Но я его перехватил поговорить за работу. Не нужна языковая практика, так я объяснил ему свое желание пойти работать. Мытье тарелок вещь, конечно, нужная, но в профессиональном плане английскому оно ничего не добавит, и дополнительные деньги в семье будут. Юнсок озадачился. Задумался, но похоже, мой деловой настрой ему понравился. Кивнул, пообещал подумать и ушел, оставив меня с потенциальным женихом наедине. Джингу, так звали парня, оказался тем еще кадром. Во-первых, он сильно смущался, хотя был старше юнги почти на 4 года. Похоже, опыта общения с противоположным полом у него немного, подумал я тогда оценивающая, смотря на его потуги, вести себя естественно и солидно выглядеть. Вспомнилась прочитанная в интернете фраза о том, что корейцы забордованы учебой или работой настолько, что посмотреть на живую женщину боятся, и навыков самостоятельного контактирования с представителями внез... внеземных цивилизаций у них никаких. Когда я это вспомнил, мне стало смешно. Я улыбнулся. Мою улыбку Джингу воспринял как свой успех и, преодолев смущение, предложил поиграть в игру, которую, как он сказал, играют на таких свиданиях все. Суть ее проста. Задать собеседнику вопрос, выслушать, что он скажет, а потом сказать самому, что сам думаешь по этому поводу. Как он мне пояснил, это помогает понять, насколько совпадают точки зрения на жизнь и предложил мне первому задать вопрос, который мне кажется важным. Сразу вспомнилась передача «К барьеру». Но к шоу нужно готовиться заранее, а я прошел с пустыми руками. Я ему так и сказал, что это мое первое свидание, я ничего не знаю, и поскольку мужчина он, то пусть он уберет все в свои руки. Вспомнил поведение знакомых по прошлой жизни девочек, которые, чтобы им было удобнее жить, Ловко спрыгивали при любом случае, переводя решение проблем на меня. Аргументировали они это тем, что женщины – слабые существа. Ты мужик, тебе надо, вот ты и бейся. А они с удовольствием посмотрят, как ты там победишь. Короче, я применил ловкий женский прием – перевод стрелок на самца. Джингу, самец, воспринял мой прокид совершенно нормально, как должное. Кивнул. И не торопясь, солидно. Достал из кармана, и выложил на стол список. Он пришел полностью подготовленным. Офигеть, подумал я с изумлением, смотря на два бумажных листа формата А4. Да чтобы я доходил со списком на свидание. Что такое для тебя брак? С серьезным выражением на лице прочитал первый вопрос Джингу. Брак? Это три месяца любви, три года ругани и 30 лет компромисса. Решив пошутить, быстро ответил я. Тот опешил. Такого он явно не ожидал. Но моя попытка привнесения юмора в ситуацию не удалась. Собеседник не поддержал моего усилия, Посмотрел на меня долгим осуждающим взглядом, подождал. Понял, что другого я не скажу. И начал занудно говорить о том, как лично он видит брак. Я выслушал. Печалька. Сделал я вывод от услышанного, сочувствую той, которая решит с ним связать свою жизнь. Что такое любовь? задал Джингу следующий вопрос. Любовь – это когда просыпаешься в постели с кем-то незнакомым и точно знаешь, кому ты сейчас хочешь позвонить и пожелать доброго утра? – ответил я, расшивку и начал продолжать в том же духе. В общем, вечер вопросов и ответов вышел скомканым. Джингу понял, что я над ним подтруниваю и обиделся. Я, опять же, припомнив манеры знакомых по прошлой жизни девчонок, старательно наморщив нос, сказал ему, что он скучный. И, в общем, мы расстались, не обменявшись телефонами, с обоюдным желанием больше никогда не видеться. Она же еще совсем девочка, слышал я потом, как мама Юнми оправдывала свою дочь перед дядей по телефону. У нее еще куклы на уме. Он для нее слишком взрослый. Правильно-правильно, подумал я. Нечего юными всяких стариканов подсовывать, пусть по домам сидят. Короче говоря, после свидания я сделал вывод, что ничего страшного в них нет. Если придется ходить на них под нажимом родственников, можно будет рассматривать такие походы в качестве развлечения. Посидеть, немножко поприкалываться над женихами. Шуток всяких я много в свое время заучил. А если будут родственники за мое поведение на меня наезжать, Отброшусь, скажу, например, что проверял чувство юмора. Считаю, мол, что у мужчины должно быть обязательно чувство юмора. Без него, мол, мужчина не мужчина. И что мне смогут на это возразить? И он мне еще молодая. Молодым девочкам глупости простительны. Вот и спать захотелось. Ладно, Серега, спокойной ночи. Все будет хорошо. Проснулся я от какого-то писка. Открываю глаза. Мрак. Хоть глаз колей. А что пищит? Юна, ты тут? Раздается рядом с темнотой голос Онни. Ага, говорю я. Что это за звук? Не знаю. С тревогой голос отвечает она. Нужно включить свет. Светлая мысль. Кто пойдет шарахаться в темноте? Я сейчас включу. Лежи не бойся. Говорит невидимая сунок. И, судя по звукам, вылезает из-под одеяла. Настоящая старшая сестра. Сказала младшая, чтобы не вылезала, а сама смело отправилась навстречу опасности. Жаль все же, что я был один у родителей. Будь у меня брат или сестра, я бы тоже их защищал. Или они меня. Щелчок выключателя, и кухню заливает свет, кажущийся после темноты ослепительным. Щурюсь сквозь веки на источник звука. ба -а -а, котел. Стоит и пищит, и огонь в нем не горит. Что случилось? Походу, в нем сработала какая-то автоматика. Чего-то ему не хватает. Воды, топливо, давление, огня, электричество. Последнее, впрочем, есть. Распищит и светной на кухне горит, значит, напряжение есть. А вот все остальное? А вдруг где-то в доме трубы перехватило морозом? Тогда это будет полный алис. Представляю, какие деньги обойдется ремонт размороженной системы отопления. Так, нужно быстро соображать, чего делать. Если дело не в замерзших трубах, а в чем-то другом, то нужно скорее это что-то найти и исправить, иначе они действительно замерзнут. Ночью обещали минус 17. «Я пойду разбужу маму», — сказала сынок. «Окей», — кивнул я. «А я пойду за инструментами. Нужно разобрать и посмотреть, что там внутри. Хотя я ничего в котлах не понимаю». Ну а вдруг? Постучу ключом по трубе, пошкрябаю. Глядишь, оно и заработает. Да и вообще, уж не думаю, что котел сложнее двигателя внутреннего сгорания. Пока он не будила маму, я смотался в склад гараж, туда, где стоял подчиненный мне скутер. Там, на полке, остался лежать чемоданчик с инструментами. Ключи, плоскогубцы, отвертки. Ремкомплект, короче. В гараже было дико холодно и из рта при выдохе шел пар. Из подворот, в щели между ними и полом, внутренне намело изрядно снега, который образовал приличный высоты сугроб. Сугроб высокомерно щурился на меня, переливался ледяными искрами в лучах электрического света. «Ха на напиткам!» – подумал я, бросив взгляд на него, а потом на покрытые инеем два штабеля упаковок с соками и газировкой. Сплошной убыток! Блин! «Как я о них забыл?» Я быстро хапнул голой рукой чемоданчик с инструментом за его ледяную пластиковую ручку и, мысленно благодаря Бога за то, что ручка не железная, иначе бы я к ней примерз нафиг, помчался обратно, плотно закрывая за собой все двери. Когда я, перекидывая с руки на руку бразильный чемоданчик, вернулся на кухню, семья уже была в полном сборе. «Дочка, ты куда ушла?» – обратилась ко мне мама Юнми. «За инструментами ходила» сказал я, брякая лязгнувший гаечным ключами гримкомплект на пол и прикладывая замерзший к еще теплому боку котла. Инструментами? Зачем? – та. Котел разбирать буду. Разбирать? Разве ты умеешь? Чего там уметь? Видела, как это делается. Всего-то четыре винта открутить нужно. Главное, кожу в себе потом на ноги не уронить. Ну, видеть это одно, а уметь это другое. Поддержала сомнение мамы Сунок. Нужно, чтобы мастер это делал. Юна, а вдруг ты что-то сломаешь? И где ты найдешь сейчас мастера? Обернувшись к коней, поинтересовался я, с удовольствием ощущая, как теплое железо изгоняет холод из моих ладоней. Посреди ночи, да еще транспорт не ходит. Считай, пока дороги не расчистят, мастера нам не видать. Думаю, на это уйдет не меньше суток. При таком морозе, да за такое время, мы тут в лидышек превратимся, и трубы полопаются. Почему полопаются? – удивилась сынок. Вода замерзнет, а лед, расширяясь, разорвет трубу. У него коэффициент расширения больше. Блин, дикари, они зимы тут никогда не видели, что ли? Не жили при морозах? А, да-да, закивала головой Онни. Я слышала про такое, но это бывает на севере, в горах. Там, где холодно. В Сеуле такого не бывает. Всегда что-то случается первый раз, философски произнес я и добавил. Он, не лучше не спор. А, найди мне фонарик. У нас в доме есть фонарик? Фонарик? Зачем? Света мало. Буду лампой спины загораживать. Когда займусь ремонтом, ничего не видно будет, что то внутри котла. А, сообразил сынок. Есть фонарик, сейчас принесу. Пока она ходила, я, подробки возражения мамы Юнми, достал отвертку, открутил два нижних винта. Потом, уже с помощью вернувшейся онни, мы вдвоем открутили оставшиеся два верхние и сняли тяжелый кожух. Свети! сказал я сестре, наклоняясь и заглядывая в чрево котла. Ну что? спросила она, заглядывая мне через плечо и светя фонарика. Видимых повреждений нет, ответил я, сообщая результаты осмотра. Трубки на месте не расплавлены. Ничего не капает. Ну и в общем-то и все. И все? Насмешливо фыркнула за спиной не. Юна, зачем было крышку снимать? Ты ведь ничего не понимаешь. Ну а что? Нужно было молча сидеть и замерзать? Ответил ей я. Ты знаешь, где кран, чтобы воду из системы слить? Кран? Растерялась она. Нет, не знаю. А зачем сливать воду? «Я же уже объясняла!» Терпеливо ответил я. «Если вода замерзнет, трубы полопаются. Представляешь, сколько будет стоить их замена? Если мы сейчас не запустим котел, нужно сливать воду и разводить посреди комнаты костер, чтобы не замерзнуть. Поняла?» у, -у, -у" он и обратилась к маме. «Ма, ты слышишь, что юный говорит? Как думаешь, она права?» «Блин!» Трыгнулся я про себя, продолжая рассматривать устройство котла. Еще и не верит. Фома неверующая. Край муха слушая, как сзади женщины пытаются выработать решение по возникшей проблеме, я еще немного посмотрел внутрь котла. Понял, что высматривать больше нечего. Можно завичивать обратно. Взял и постучал отверткой по трубкам. Так, на всякий случай. В ответ с них что-то полетело вниз. Не понял. Я постучал еще. Снова что-то посыпалось. «Что ты там стучишь?» Прижимаясь к моей спине, спросила на духомоннии. «Что-то сыпется». Протянув руку, я провел пальцем поверху одной из трубок. На пальце остался густой черный след. «Блин, Сажа!» «А почему он такой грязный?» Поинтересовался я, оборачиваясь и показывая испачканный палец. «Не знаю». Удивленно сказала он, несмотря на него. А что это? Нагар, копать, сажа, пояснил я. Маа, повернулась сунок к матери. Ты опять дешевое масло купила. Я же говорила тебе его больше не покупать. Ничего я не покупала, сварливо ответила та. Мы еще старое не израсходовали. Вот оно кончится, тогда куплю другое. Так, понятно. Топливо для котла, похоже, откровенная дрянь, забивающая горелки. Но котел же вроде недавно чистили. Ну и что? Мама Юнми ведь сказала, что собирается расходовать масло, пока оно не кончится. Может как раз сейчас расходуются его остатки, в котором весь отстой скопился. Да, вполне возможно. Плюс сейчас котел включен на полную мощь. Идет усиленное горение. Вот форсунки и засрались ударными темпами. Не за месяц, а за сутки. Тем более, что до этого он почти месяц проработал. «Тащи иголку», — сказал я Онни, — «толстую. Будем дырки ковырять». Через 10 минут интенсивного труда, поочередно тыкая иголкой под ярким лучом фонарика, который мне светила Онни, я прочистил все форсунки. «Отойдите!» — скомандовал я родным Юнми и, дождавшись, когда они сделали шаг назад, повернул на котле ручку, одновременно нажимая кнопку поджига. Пых! На трубках... С хлопком загорелись многочисленные огоньки темно-красного света, какими-то желтыми и голубыми сполохами. Ну точно, какая-то гадость в топливе. Ладно, сейчас это уже не важно. Важно сейчас то, что метаться не нужно, воду сливать. Вот это важно. А топливо потом поменяем. Работает, изумленно сказала он не, переводя взгляд с меня на котел и обратно. Работает! Юна, ты его починила? Когда ты научилась так все ремонтировать? Ты же раньше никогда отвертки в руках не держала. Начинается, подумал я. Награждение причастных. Время. Утро следующего дня. Место действия. Гостиная в доме мамы Юнми. Семья по-прежнему в уличной одежде, смотрит новости и пьет горячий цветочный отвар. Хедлайнер к главным 10-часовым новостям на телеканале МВС. Дневная температура в Корее сегодня – минус 30 по Цельсию. Холоднее, чем в Сибири. Это они раздувают. Подобная катастрофическая температура была зарегистрирована не в столице, где ночью температура достигла минус 19 по Цельсию при среднеумеренном северном ветре, а в Чхорвоне и Чхунчхоне, провинция Канвондо. Там, кстати, замерзло озеро Тэчхон не замерзавшая, как сказали никогда еще за всю свою историю. Что ж, зато теперь у корейцев появился реальный шанс освоить искусство зимней рыбалки. Строго говоря, всем корейцам, в общем, и администрации города Сил в частности, можно смело ставить двойку за растерянность, неподготовленность и непрофессиональность. Снег с дорог не убран до сих пор, перебои с транспортом никуда не делись, люди как не могли никуда уехать, так и продолжают это делать. Миллионы жителей города не смогли попасть утром на работу. Десятки теряют сознание на переполненных платформах метро. Зарегистрированы сотни аварий на дорогах. Скоростные шоссе к Сеулу либо перекрыты, либо движение на них происходит с такой скоростью, что можно считать, что они перекрыты. Все авиарейсы в аэропортах Кимпхо и Инчхон отменены. Местами отключилась сотовая связь зарегистрирован рост числа пожаров, возникших в результате неправильного применения электроприборов населением, пытающимся спастись от холода. Большие трудности с их тушением, ибо замерзает все – пожарные машины, вода в пожарных машинах, вода в пожарных шлангах. В общем, зима нанесла удар, к которому все оказались не готовы. Но зато сегодня утром по 9-часовым новостям – показали просто изумительный, на мой взгляд, репортаж. Основная тема была такова. У нас тут трагедия. Никто не знает, что делать, как это делать и куда потом все это девать. А как обстоят дела в городе, где подобное количество снега – это привычное явление, корреспондент телеканала каким-то образом мгновенно попал в Москву и провел свое расследование, в ходе которого выяснил, Как часто, каким образом, сколько машин, работников и т.д. убирает снег с улицы столицы России, где, по его словам, снег убирается тут же, дороги чисты через 10 минут после снегопада, жалоб жителей почти нет. Меня в его репортаже в полнейшее умиление привели московские съемки, на которых были показаны построившиеся уступом оранжевые водовозки с ковшами на перевес, лихо счищавшие снег с дороги. А также снегоуборщики и периодически подъезжающие к ним КАМАЗы самосвалы. Узнал места, где делали съемку. Там, рядом с одним из них, есть пивнушка, в которой мы с парнями частенько играли. М да. И мораль басни у репортера оказалась замечательная: у старших учиться надо. А тем временем, пока в Москве все хорошо, в Сеуле Нижная корейская техника не выдерживает сибирских морозов и отказывает заставляя прибегать к старой доброй ручной силе. Показали репортаж про дорогу до аэропорта Инчхон. Посмеялся. Железнодорожная ветка метро до аэропорта идет все время по поверхности земли, поэтому на каждой станции после прогона по диким морозом в минус 15 стали отказывать двери вагонов. Просто не открывались, когда поезд останавливался на станции. Что придумали корейцы? Каждый вагон поезда и на каждую станцию они посадили лихих молодцов в синих куртках, которые эти двери открывали и закрывали пинками, ломиками и рычагами экстренного открытия-закрытия дверей. Журналисты делавшие репортаж, что есть силы, воздавали должное мужеству и отваге работников метрополитена. Если бы не они, то Инчхон оказался бы вообще отрезанным от цивилизации. Он не сегодня учиться не идет. Ее ветка метро идет местами по поверхности, и поэтому закрыта. Еще часть пути ей нужно будет проехать на автобусе. В общем, помня, как она вчера лазила по сугробам, и посмотрев на толпы людей на платформах, которых показали с утра по телевизору, она благоразумно решила остаться дома. Тем более, что по ТВ сейчас сделали объявление, что правительство просит всех граждан в связи с аномальными холодами по возможности никуда не ездить и не ходить а сидеть дома. Все государственные учреждения, в том числе и учебные, объявляются закрытыми. За ночь в стране 7 человек замерзло смерть. Это тоже по телеку сказали. В общем, домашние сегодня все сидят дома. Кроме меня. Гостиница, где я работаю, частная. Метро к ней идет исключительно под землей. От станции до работы и до дома пешком. Автобус не нужен. В общем, никаких формальных поводов не поехать туда. У меня нет. Хорошо, что сегодня у меня работа с часа дня до шести вечера. Может, к обеду потеплеет и будет не так холодно. Мама Юнми, правда, заикнулась, чтобы ее дочь не ходила на работу, а осталась дома. Робка так заикнулась. Работа, как я уже понял, для корейца – это святое. Прогулять без уважительной причины – что-то сродни святоататства. Но все же мама сделала попытку наступить на горло традициям оставить меня дома. Любит она Юнми, любит. Но я сказал ей, что поеду. Ну а чего мне? Зимы я что ли не видел? Доеду, тем более что днем, по-светлому. А постояльца ведь кормить нужно. Пусть я там самая мелкая боевая единица, но что-то подсказывает мне, что команда гостиниц играет сегодня не в полном составе. Наверняка многие просто не доехали до работы.